Не глупи, дорогуша. Дебора протянула мне письмо. Преследи, чтобы ушло утренней почтой. Она повернулась к Ханне. Они тебя никогда не возьмут. Они уже взяли, сообщила Ханна. Я подала заявление и владелец сказал, что к работе нужно приступить немедленно. Дебора со свистом втянула воздух. На ее губах заиграла злая улыбка. Ты что? Не понимаешь, что об этом даже и вопрос не стоит? «Какой вопрос?» — с притворной наивностью спросила Эмилин. «Вопрос приличия», — отрезала Дебора. «Я и не знала, что бывает такой вопрос», — рассмеялась Эмилин. «А как на него отвечать?» Дебора резко выдохнула, и ее ноздри раздулись. «Блэкслендс?» — презрительно переспросила она. «Не те ли, что выпускают отвратительные большевистские брошюрки, которые раздают солдаты на каждом углу?» Дебора сощурилась. Мратец сойдет с ума, а когда узнает? Почему же? Стояла на своем Ханна. Ты здесь очень себя чувствует безработным. У Деборы полыхнули глаза. Азарт хищника при виде жертвы. Ошибаешься, ласточка. Тидлс ни за что не станет отпугивать потенциальных избирателей. Кроме того, она горделиво выпрямилась перед большим зеркалом и выткнула в шляпу булавку. Сочувствует или нет, вряд ли он обрадуется, узнав, что ты примкнула к тем самым людям, которые своими брошюрками помогли ему провалить выборы. Ханна сникла на глазах. Об этом она действительно не подумала. Посмотрела на Эмилин, та сочувственно пожала плечами. Дебора внимательно наблюдала за ними в зеркало, пряча довольную улыбку. Повернулась к Ханне и покачала головой. «Да это удар в спину, милочка!» Ханна только вздохнула. «Он убьет бедного старину Тиддлза», — продолжала Дебора, — «просто уничтожит». «Так не говори ему», — предложила Ханна. «Ты меня знаешь, я человек свободных взглядов. Но не забывай о сотнях и сотнях мини-щепетильных людей, которые будут страшно рады доложить обо всем Тедди, как только увидят твое имя, его имя». «На этой красной пропаганде». «Хорошо, я сообщу в издательство, что отказываюсь от места», — пробормотала Ханна. «Милое дитя», — засмеялась Дебора, — «выкинь ты из головы эти глупости. Для тебя нет и не может быть никакой работы». «Ну, подумай сама, что скажут люди?» «Так ты же работаешь», — лукаво прищурилась Эмилин. Это совсем другое дело, крошка, нисколько не смутившись, ответила Дебора. Я еще не встретила своего Тедди. Как только найду подходящего мужчину, так тут же все и брошу. Мне нужно чем-нибудь заняться, сказала Ханна. Я не могу больше сидеть здесь в одиночку и ждать, вдруг кто-нибудь зайдет в гости. Ну, разумеется, согласилась Дебора, хватая со стола сумочку. Никому не понравится сидеть, сложа руки. Хотя мне кажется, что в Думе нашлись бы дела и поважнее, чем сидеть и ждать. Хозяйство, как известно, само себя не ведет. Нет, подтвердила Ханна, и я бы с радостью взяла на себя части обязанностей. Лучше займись тем, что у тебя хорошо получается. Я это всем говорю, посоветовал Дэйборд, скользнув к выходу. Знаю. Она придержала двери с торжествующей улыбкой, обернулась на пороге. «Странно, как я раньше об этом не подумала. Я поговорю с мамой. Ты можешь присоединиться к ее лиге женщин-консерваторов. Они как раз ищут добровольцев для подготовки праздника. Будешь надписывать карточки и рисовать декорации. Очень творческая работа». Ханна и Эмилин обменялись взглядами, и тут в дверях возник Бойли. «Автомобиль за мисс Эмилин», — провозгласил он. «Поймать вам такси, мисс Дебора». Не беспокойтесь, Бойли, легко мысленно отозвалась Дебора. Я, пожалуй, пройдусь, будешь у воздухом. Бойли кивнул и вышел, чтобы проследить за погрузкой вещей. Нет, это просто гениально, сияя продолжала Дебора. Тедди так обрадуется, что вы с мамой начали сотрудничать. Она склонила голову и прошептала: А я в этом случае обещаю не говорить ему ни слова. о твоей глупой выходке. Вниз по кроличьей норе.